Из Сеула прилетел южнокорейский президент доктор Ли Сын Ман в сопровождении начальника генерального штаба Цай Бен Их встретил на Ханедасском аэродроме сам Мак и сразу же отвез к себе на квартиру Вакасака, где раньше было американское посольство. Гости пробыли Вакасака до следующего дня и улетели обратно. Разумеется, никто нам не рассказывал о содержании переговоров, но мы сами догадывались. Речь могла идти только об одном. Мак ознакомил гостей с решениями, принятыми на чрезвычайном стратегическом совещании в Хибия. Контора Аояма получила приказ набрать для отправки на полуостров отряды летчиков, саперов и шоферов. Отряд, сформированный вице-адмиралом Кондо, уже был переброшен с Акинавы в Корею. Все волонтеры, посылаемые на полуостров, получили форму американского образца. Всем было приказано говорить по прибытии в Корею, что они из 422-го отряда американской армии, то есть отряда американцев японского происхождения, который во время войны отличился на итальянском фронте. По всем конторам прошла весть о том, что скоро будет осуществлен проект «Органа Ката». Объявят о создании резервного полицейского корпуса. От Дзинтана я получил открытку с гонконгским штемпелем. Он передавал мне привет от генерал-лейтенанта Дабаси, находящегося сейчас в Сайгоне. Очевидно, наши отряды уже были и в Индокитае. Наконец, настал день, когда Хаш-Хаш предложил мне поехать в Корею, в город Сувон, где будет находиться наша группа специальной службы. Там я должен дожидаться приезда Хаш-Хаша и доктора. Они приедут незадолго до начала событий. Сувон всего в 25 километрах от Сеула, но мне нельзя будет отлучаться ни на минуту. Пак Чаден, которому было приказано ехать вместе со мной, сообщил мне. Полковник Бирт отозван в Америку. Хаш-Хаш очень доволен. Убрали конкурента. Я нанес прощальные визиты генерал-лейтенантам Кавабе и Ивагура. Затем заехал в отель Кубана в Цукидзи чтобы увидеться с прилетевшим недавно из Сиула майором Кабураки. Он представил меня корейцу Уильяму Цою, офицеру разведывательного отдела Тайханского генштаба. Мы проговорили до рассвета. Позвонил Пак Чаден и сообщил, что пора ехать на аэродром в ханеда Кабураки и Уильям Цой решили проводить меня. Наступил торжественный момент. Я покидал Токио. Там, за горизонтом, меня ждал материк, необъятная арена для подвигов во славу плана и Сихара. Кабураки подошел к окну посмотреть, пришла ли наша машина. Комната находилась на втором этаже. Он поманил меня пальцем и шепнул «Идите сюда, только не шумите». Я увидел внизу трех парней с велосипедами. Один из них с забинтованной головой смотрел в конец переулка, Остальные двое наклеивали что-то на дощатый забор противоположного дома, орудуя большими малярными кистями. Я поднял бутылку, валявшуюся у окна, и швырнул ее изо всех сил. Бутылка попала в одного из них, он растянулся на земле, но в тот же момент приподнял голову и бросил бутылку обратно в наше окно. Мы отскочили назад, бутылка ударилась о стену и свалила несколько склянок с полки. Я вытащил револьвер из кобуры и выглянул в окно. Их уже не было. На заборе красовался плакат «Долой фашистов-милитаристов». Рядом с буквами был нарисован военный в очках с усиками, его вытаскивала из ямы, держа за шиворот чья-то большая рука, занимавшая верхний угол плаката. Военный был удивительно похож на генерал-лейтенанта Ива Гуру. «На прошлой неделе на этом же заборе был наклеен такой же плакат», — сказал Кабураки. «В тот раз был нарисован Кавабе». «Надо подстеречь и ухлопать на месте», — сказал я. Кабураки покачал головой. «Их трудно поймать. Шныряют по всему городу на велосипедах и расклеивают. А ты заметил, как ловко этот парень размахнулся и метнул бутылку? По всем правилам. Сразу видно — бывший солдат». Я кивнул головой. К сожалению, это было так. Многие бывшие солдаты стали красными. Они бесповоротно отреклись от империи. А что смотрит полиция? Полиция охотится за ними. И наше, и американская. Сформированы специальные летучие команды для борьбы с антиамериканскими плакатами и надписями. Так называемые «Scrape of Groups» — группы соскабливания. Вскоре подъехала наша машина, и мы спустились вниз. Когда мы надевали обувь в передней, в переулке загрохотали мотоциклы. Рядом с нашей машиной остановились три мотоцикла с МП. Они сейчас же приступили к работе. Облили плакат мыльной водой из прибора, похожего на огнетушитель, и стали соскабливать бумагу жесткими щетками. Закончив работу, они сложили щетки и баллоны в коляске мотоциклов и укатили. «Им надо успеть объехать веренный им район до начала утреннего часа пик», — сказал Кабураки. «Надо раньше начинать эти объезды. Тогда будут наклеивать после их объезда». «В Сеуле тоже расклеивают. Или просто пишут краской на стенах», — сказал Уильям Цой. «Пойманных за этим делом уничтожаем на месте». Я кивнул головой. «Это самый действенный способ». Мы поехали по пустынным улицам в сторону Сукиябаси. Надо было заехать за Пак Чаденом, он жил на западной гинзе. Когда наша машина, промчавшись мимо редакции газеты Йомимури, завернула за угол на западную третью улицу, мы увидели как раз напротив кабаре Шанхай двух мальчуганов-газетчиков. Они писали что-то на стене. Услышав шум машины, они нырнули в ворота, звякнув колокольчиками. Я успел прочитать «Go home quick! Убирайтесь домой скорее!» «Скрейп-офисеры, наверное, уже проехали», — сказал Кабураки. «Им надо ездить все время. Одного объезда мало». По дороге на аэродром мы заметили еще несколько плакатов и листовок, расклеенных красными. На стене табачной лавки около Синагавского вокзала чернели буквы «Оутло де Абомб» — «Объявить бомбу вне закона». А на столбе возле храма Инари было выведено по-японски «Защищайте всеобщий мир». Самолет поднялся в воздух, и я отвесил прощальный поклон столице. Я хотел настроиться на торжественный лад, но ничего не получалось. Настроение было испорчено. Перед моими глазами все время стояли два мальчугана газетчика. Через 6-7 лет они достигнут призывного возраста. Те школьники, которые в то утро, четыре с половиной года тому назад, отказались умереть и убежали с площади, уже стали призывниками. А тот парень, который метнул бутылку, бывший солдат. Ни на кого нельзя положиться. Пак Чаден стал что-то рассказывать мне, но я не слышал его. Непроизвольно я произнес слух, а вдруг и эти подведут. Кто спросил Пак? Я махнул рукой, отвернулся и молчал всю дорогу. Прибыв в Сувон, я застал здесь отряд японских волонтеров, сформированный по заданию конторы Аояма полковником Саваи Тецуба. Офицеры щеголяли в американской форме, а я и Пак Чаден облачились в форму Южнокорейской третьей дивизии столичной охраны. Итак, я довел свои записи до нынешнего дня, описав вкратце свой жизненный путь, от горы Токатори до этого древнекорейского городка. Как хорошо, что я успел записать все до приезда Хашхаша. Он только что известил меня. Приедет послезавтра. Значит, скоро начнется.